Глава двадцать вторая Очнулась я в каком-то подземелье, сидящей на каменном полу и облокотившись спиной о холодную стену. Небольшое помещение было освещено маленьким граммрилом, который лежал на полке стеллажа с документами. Я попробовала пошевелиться, но мои конечности онемели. Видимо, я пробыла без сознания довольно долгое время. Опустив взгляд на свои руки, я ахнула. Они были скованы железными кандалами, как и мои ноги. Неудивительно, что я не могла ими пошевелить. Не надо было идти в это подземелье вместе с Аганисом. Мерзкий маг заманил меня в ловушку. Хорошо, что теперь он пребывал в Сером Царстве и раз за разом переживал свой самый большой кошмар в жизни. Осталось и того, кто меня вырубил, отправить туда же. Далеко не все заслужили такое наказание, вечные муки в Сером Царстве, но ходили еще по земле люди, которым было место именно там. Я вдохнула затхлый воздух и попробовала успокоиться. Обратилась к своей мощи. Она дремала внутри меня. Я попробовала призвать тьму. Она шевельнулась и будто ударилась о невидимую преграду, которая не давала покинуть мое тело. «Это что еще такое?» пробормотала я и предприняла еще попытку. И вновь неудача. Тьма хотела выплеснуться из меня, но что-то ей мешало. «Можешь даже не пытаться!» Услышала я знакомый голос и сразу же подняла взгляд на говорившего. Из тени шкафа, за которым, видимо, находилась дверь, вышла низкая фигура. Гуймар выглядел ужасно. Грязная мантия свисала с его плеч обрывками. Волосы давно не мытые, лицо осунувшееся. Всю его кожу покрывали темные пятна. Глаза лихорадочно бегали из стороны в сторону, а руки подрагивали. «Ты!» прошипела я, готовая накинуться на него с голыми руками, несмотря на железные кандалы. Чтобы убить его, мне даже не потребуется моя мощь. Я готова была задушить его или заколоть своим кинжалом. «Я еще не закончил с тобой», — произнес Гуймар и неожиданно согнулся пополам, начав неистово кашлять. «Ты болен?» — констатировала я очевидное. И маг улыбнулся, утирая капли крови с рта. «О, да, болен». — пробормотал он. — И мне нужна твоя помощь. — Моя помощь? — ахнул я в изумлении. — Да ты не только болен физически, но и душевно. Ты мучил меня и Маргану, довел Магинес до упадка, и из-за тебя мои родители вынуждены пребывать в вечном сне, лишь бы ты не мог ими управлять, как марионетками. О какой помощи тут может идти речь? В бессилии я попыталась вывернуть руки из кандалов, но ничего не получилось. Лишь резкая боль пронзила мою кожу. Гуймар вновь улыбнулся. «Даже не пытайся! Это железо дефаута! Твоей тетки! Твоя мощь не сможет прорваться через нее! Тебе из них никак не вырваться!» «Ты и так болен! Я могу подождать, пока ты умрешь! А Маргана сама снимет с меня эти кандалы!» — хмыкнула я, выдержав взгляд Гуймара. Я его боялась с самого детства, но сейчас он не вызывал во мне былого ужаса. Просто больной старик, который вряд ли сможет долго протянуть. Такое жалкое создание не могло вызывать страха. «А можешь помочь мне?» — заметил Гуймар. «Твои родители! Я ими больше не управляю. Можешь вытащить их из вечного сна, только сначала помоги мне, и все будут довольны». «Почему я должна верить тебе?» — удивилась я. — Отлично! Раз ты больше ими не управляешь, то какой резон мне тебе помогать? И в чем заключается эта помощь? Что тебе от меня нужно? Что ты хочешь? — Моя магия! Я не чувствую ее больше! — пробормотал Гуимар и отвернулся от меня к стеллажу. Там он трясущимися руками начал перебирать какие-то свитки. — Я хочу вернуть ее! — — Эксперименты, они оказались неудачными. Я поспешил. Железо Дефаута разъедает меня изнутри, и я не могу им управлять. Мне нужна помощь. — Ты все-таки пошел против природы, — констатировала я. — Дефаутами не становятся, ими рождаются. Когда это ты поймешь? Посмотри, до чего довели эксперименты магов против природы в лесу штормов. Они создали противоестественных существ, изменили природу. Ты же пошел дальше, замахнулся на то, что никто не понимает, даже мы, сами дефауты. Я думал, что готов, — продолжил бормотать Гуймар, стоя ко мне спиной. Он сильно горбатился и подрагивал. Я поняла, что это мой шанс. Макс сказал, что моя мощь не сможет прорваться сквозь мощь другого дефаута. Но для того, чтобы оказаться в сером царстве, мне не нужно было выпускать мощь наружу. Я перестала слушать мага и закрыла глаза. Представила серое пространство вокруг. Внутри мощь вечного сна откликнулась и охотно приоткрыла мне дверь в царство страха. Распахнула глаза, и я уже среди серых завихрений. Здесь мои руки и ноги были свободны. Я надеялась, что встречу здесь Гидеона, но он, видимо, бодрствовал в данный момент. «Как же послать весточку друзьям?» Я начала лихорадочно соображать. «Решение пришло быстро. Мои родители...» Если Гуймар не лгал, то он больше ими не управлял. Я видела, в каком состоянии пребывал маг, и не сомневалась. Свою магию он потерял. Его эксперименты с мощью Дефаута не могли довести ни до чего хорошего. Значит, я могла вырвать родителей из вечного сна и направить их души в их тела, находящиеся во дворце. Тогда они смогут предупредить Гидеона и остальных о моем похищении. Гуймар недооценил меня. Я не собиралась играть по его правилам. Снова. Только не это. Я сконцентрировалась, представляя их, матушку и отца. Какое-то время я думала, что они никогда не любили меня, легко отказались от своей дочери с метками, но это было не так. Во всем был повинен Гуймар. Моя жизнь могла сложиться иначе, если бы он не подстроил все так, чтобы меня отдали ему для экспериментов. Родители бы не стали обманывать народ, будто сирены меня убили. Может, они смогли бы донести до нашего народа, что я не опасна. Все было бы иначе. Моя жизнь была бы другой. Я познала бы любовь родителей и одобрение народа. Я почувствовала, что перемещаюсь в пространстве. Еще немного, и я увижу родителей. Они мне помогут. Но неожиданно боль пронзила мое физическое тело, и моя мощь отправила меня обратно. Я распахнула глаза в подземелье и с ненавистью посмотрела на Гуймара, стоящего передо мной. Я чувствовала его кислое дыхание на своем лице. Этот гад сломал мне мизинец на правой руке. Я стиснула зубы, чтобы сдержать непрошенные слезы. Он их не увидит. Он сполна насладился моими учениями ранее. Теперь я была другой. Я не должна показывать слабину, только не перед ним. — Нет уж, Катарина! — пробормотал Гуймар. — Я не дам тебе отправиться в Серое Царство и предупредить своих. Ты должна мне помочь. И после наши пути разойдутся. Пойми ты уже, что тебе проще пойти мне навстречу. Ты никогда не прекратишь нас преследовать, — выплюнула я ему в лицо. Ты своими же экспериментами убил себя. Смирись с этим и доживи свои последние дни хоть с каким-то подобием чести. Отпусти меня добровольно, и, может, тогда я пощажу тебя. Отпущу, как только поможешь, — улыбнулся Гюмар. Ведь это так просто. Прекрати противиться. — Пойми сама, девчонка, что нужно мне помочь. — Ты бредишь, — выплюнул я злобно. — Помогать тебе? Ты не помнишь свои деяния, которыми ты испортил мне жизнь? — Хватит уже теребить прошлое, — отмахнулся Гуймар. — Я тут узнал, что ты раздобыла противовес, который поможет тебе прожить дефаутом дольше. Передай его мне и уходи. Наши пути разойдутся, и ты меня больше никогда не увидишь. «Что — Что? — удивилась я. — Это так не работает. Я не могу тебе его передать. А даже если бы могла, не стала бы этого делать. Это бессмысленно. Ты не дефаут, ты просто неудачный эксперимент. Тебе ни к чему противовес. — Что он из себя представляет? — задумчиво пробормотал маг, рассматривая меня своими помутневшими глазами. — Мне он так необходим. Просто отдай его мне и живи дальше. Ты скоро умрешь. Я просто подожду этого, — процедила я сквозь стиснутые зубы. Сломанный палец пульсировал, но я не обращала внимания на физическую боль. — Я думал, мы сможем с тобой договориться, — вздохнул Гуймар с наигранным сожалением. — Что ж, придется вновь ставить на тебе эксперименты, чтобы понять принцип работы противовеса. «И церемониться с тобой я не собираюсь. Ты прекрасно понимаешь, что мне мало осталось. Придется за короткий срок выжать из тебя всю твою мощь». И Гуймар засмеялся. Его смех был лающим, после чего он вновь зашелся в кашле и на камень брызнула кровь. Я в отвращении искривилась. «Что ж, я должна вытерпеть его эксперименты и дождаться, когда он обессилит настолько, что не сможет и пальцем пошевелить». Мое детство в заточении научило меня терпению. Он недооценил меня. Лучше бы ему было не показываться из своего укрытия. Так у него хотя бы был шанс умереть где-нибудь по-тихому. Я же не собираюсь ему прощать всех его прегрешений. Если мне удастся, я заставлю его страдать. Но все же, несмотря на мою храбрость, все внутри меня похолодело, когда я увидела в руках Гуймара большой шприц с толстой иглой.